Книга третья. Возникновение трещины. Глава первая. Теткастерская гостиница. В Лондоне в ту пору был всего один мост. Лондонский мост, застроенный домами. Мост этот соединял город с утворком. предместьем узкие улочки и переулки которого, вымощенные галькой из темзы, казались настоящими теснинами, Подобно самому городу Саутворк представлял собой беспорядочное нагромождение всякого рода построек, жилых домов и деревянных лачуг, бывших вполне подходящей пищей для пожаров. 1666 год доказал это. Слово «Саутворк» произносили в то время как «саудрик», а в наши дни произносит приблизительно «саузуорк». Впрочем, наилучший способ произношения английских имен – это совсем не произносить их. Например, «Саутгемптон», выговариваете так, «Сатепынутон». Это было время, когда Четен произносили как «Жетем», «Люблю тебя». Тогдашний Саутворк также был похож на нынешний Саутворк, как «Важерар» на Марсель. Теперь это город, тогда же это был поселок, бывший, однако, весьма оживленным портом. В длинную, старую, напоминавшую циклопические сооружения стену над Темзой Были вделаны кольца, к которым пришвартовывались речные суда. Стена эта называлась эфрокской стеной или эфрокстоун. Когда Йорк был еще саксонским, он назывался эфрок. Согласно преданию, у подножья этой стены утопился какой-то эфрокский герцог. В самом деле, место здесь достаточно глубокое для любого герцога. Даже во время отлива глубина тут была не менее шести брассов. Эта отличная якорная стоянка привлекала к себе морские суда, и старинная пузатая голландская шхуна Воград становилась обычно на причал к Эфрекстоуну. Воград еженедельно совершала прямой рейс из Лондона в Роттердам, из Роттердама в Лондон. Другие суда отходили по два раза в день в Детфорд, в Гринич или в Грефсенд, отправляясь с отливом и возвращаясь с приливом. Переход до Грефсенда Занимал 6 часов, хотя расстояние и не превышало 20 миль. Шхуна "Вограат" принадлежала к числу тех судов, которые можно встретить теперь только в морских музеях. Ее чрезмерно выпуклый корпус немного напоминал Джонку. В ту пору Франции подражала Греции, а Голландии Китаю. Ваграат тяжелая двухмачтовая шхуна с водонепроницаемыми перпендикулярными переборками в трюме имела посредине глубокую каюту, а на носу и на корме палуба была без бортов, как на теперешних железных судах, снабженных башенками. Отсутствие борта имело то преимущество, что во время бури ослаблялся напор волн, однако вместе с тем экипаж подвергался опасности. Не встречая на своем пути никакой преграды, волны смывали людей прямо в море. Случаи их гибели были столь частыми, что от такого типа судна пришлось отказаться. Обычно Ваграат шла прямо в Голландию, даже не останавливаясь в Грефсенде. Вдоль подножья Эфрекстоуна тянулся старинный каменный карниз. Частью утес, частью искусственно сооруженный выступ. И это облегчало судам возможность пришвартовываться к стене при любом уровне воды. Стена эта, пересеченная в нескольких местах лестницами, представляла границу южной оконечности Саутворка. Земляная насыпь позволяла прохожим облокачиваться на гребень Эфрокстоуна, как на парапет набережной. Отсюда открывался вид на Темзу. По другую сторону реки кончался Лондон. Дальше тянулись поля. Возле Эфрокстоуна, у излучины Темзы, почти напротив Сент-Джемского дворца и позади Ламбертхауза, Неподалёко от места гуляния, носившего тогда название «Фокс-холл», между горшечной мастерской, где выделывали фарфоровую посуду, и стеклянным заводом, где изготовляли цветные бутылки, находился один из тех больших поросших сорными травами пустырей, которые во Франции были известны под названием бульваров, а в Англии – «боллингринс». Слово «боллингрин», означающее зеленая лужайка», для катания шара. Мы переделали в буллингренд.